Глава 22. Афина. Виктор Иванович, обращаюсь я к начальнику юридического отдела. Фирма до конца переехала только недавно, так что руководитель еще осматривается. Я вам переводы отправила. Все, что вы просили, отмечено желтым в тексте. Хорошо, Афина, спасибо. Я перезвоню, как прочитаю. Не успеваю я положить трубку рабочего телефона, как дают о себе знать мой личный? Гоша. Слушаю вас, Георгий Александрович. Афина, ты вечером домой? Я замираю, затаив дыхание, судорожно раздумывая, чтобы такого ответить. А почему вы спрашиваете? Я тебя подвезу. Мы можем вечером прогуляться с Линой? Нет. Но он настаивает. Ненадолго. Хотя бы 30 минут. Она приболела? Думаю, это не самый подходящий вариант. Ты не говорила. Роняет Гоша немного с претензией. А я что, обязана ему сообщать? Не знала, что вас это заинтересует. Ладно, давай я тебя подвезу, и мы поговорим по дороге. О чем конкретно? Я вношу ясность. Давайте разрешим все сомнения. «Если вы хотите увидеться с дочерью, я не против. Но когда она будет здорова?» «Ты серьезно? Выдает он потрясённо. «Нет, Афин, ты правда разрешишь мне с ней встретиться?» «Разрешу. Бросаю я свое дозволение с барского плеча, и пусть потом только попробует ткнуть меня носом, что я его не допустила к Лине. Я уже настроилась на реальность. Разок приедет, ну, максимум два». Подарит какую-нибудь фигню, чтобы откупиться за три ушедших года. И вернется к разгульной жизни. Может, про следующий день рождения даже вспомнит, позвонит. Передаст еще один тортик. Надеюсь, не забудет про куриные яйца. Спасибо. Его пришибленная благодарность от чего-то бьет в самое слабое место. Мы оба молчим. Я теряю счет времени. Слушаю какой-то неясный приглушенный шум в трубке. И вдруг дверь распахивается, и медленно заходит Гоша. Предусмотрительно уверенно проворачивает ключ. Как только наши взгляды встречаются, он отнимает трубку от лица. Вид у него взволнованный. А как мне подготовиться к встрече? Эта громадина сует руки в карман и напряженно ждет моего ответа. Волосы взъерошены, глаза прищурены. «Да как хотите». Пожимаю плечами. «Откуда ж я знаю, как ему подготовиться?» «Настройтесь, успокойтесь, не нервничайте. Будьте готовы к любому повороту событий, даже самому неадекватному и неожиданному». Сдерживаю ехидный смешок, подливая масло в огонь его сомнений. «Не, ну ты издеваешься, что ли?» Высовывает руки, разводит в стороны. И главное, еще так притязательно. Если только, пряча иронию, отмеряю пальцами пару сантиметров. Чуть-чуть. Очень смешно. Я имею в виду, может, там купить что-то, что она любит. А как вообще с ней общаться? Как со всеми обычными людьми. Давлюсь я улыбкой, наблюдая за тем, как Гоша нервничает. Реально нервничает. Дети чувствуют живой интерес к себе, доброту, отзывчивость, любят играть. А о чем мне с ней разговаривать? Далинка, сама кого хочешь, заговорит. У меня иногда уши вянут. Так хочется минутной тишины. Ну а что ей подарить? Нет уж, ничего ей дарить не надо. Еще чего не хватало привязывать ее к себе подарками. Но расположить же как-то надо. Протестует он. Опытом, Георгий Александрович, многолетним опытом общения с женщинами. Эта мелкая хитрюшка еще и на шею сядет, и ножки свесит. Сама везде влезет куда надо и куда не надо. Во! Лыбится руководство и довольно приглаживает торчащие во все стороны волосы. Это у нее точно от меня. Как можно быть сплошной харизмой и обаянием? Мне этого точно не дано. Я закатываю глаза. Да, это у Линки на сто от него. Так, когда увидимся? Где? Сразу видно, когда человек привык не ходить вокруг да около. Я подумаю, что лучше. Нейтральная территория или у нас дома? Скажи только, и я приеду. Прикидываю в голове. Вообще-то Линка уже вполне нормально себя чувствует. Немного еще подкашливает, но уже бодрячком. Если честно, выходные заняты. Вру я. Видеть Гошу в свои законные выходные еще и на своей территории не могу. Ну и немножко потрепать его железобетонное желание хочется. А в будни я заканчиваю в шесть, пока доберусь, поздно уже всегда, Линка уставшая. Предлагаю на следующих выходных. У Гоши отваливается его массивная челюсть. Да я сегодня ж хотел. Ну завтра, ну на днях, не через две недели ведь. А что я могу поделать? У меня уже планы, поменять не в силах. Хорошо, хорошо. Со скрипом поддается он. Ладно, давай я днем тебя заберу, и мы вместе поедем к Лине. А потом, когда мне нужно будет отпроситься, вы скажете, что я делаю это слишком часто? Не-не-не. Непреклонно машу я головой. А с него станется, он и не постесняется мне припомнить. Так дело не пойдет. Да я... Не буду я придираться. Заканчивай давай. Когда поедем? Посмотрю на ее самочувствие. Ой, да что там смотреть-то? Линка на ушах уже вовсю скачет. Кстати, мы можем быстренько с ним отстреляться, а потом как раз я ее к врачу свожу. Возьму справку в сад, а с понедельника и выйдем. И маму напрягать не стану. Супер. Минуту. Тут же лезу в телефон, выискивая расписание нашего педиатра. Ага, послезавтра вечером. Прекрасно. Торжественно объявляю. Послезавтра сможем. Отличные новости. Вдруг расцветает Гоша. И таким счастливым выглядит. Мама дорогая. Как будто идет не к ребенку знакомиться, а я даже не знаю. К нам в гости. Это точно приемлемо? Точно. Ей привычнее, игрушек много, бабушка рядом. В смысле, мама твоя? Ой, а что это мы так напряглись? Что-то не так? Можем перенести, когда мамы не будет дома. Эй, нет уж, ничего переносить не станем. Я переживу. То-то же. А с мамой поговорю. Будет для нее шок похлеще моего. Ну что ж, с замиранием сердца я жду наше общее послезавтра.